Глава тридцать седьмая. «Где-то на свете обязательно есть чуть более подходящий тебе человек, очень похожий на того, с которым ты действительно знаком. От этой мысли можно сойти с ума, если ее долго вынашивать. Она ставит под вопрос всю твою жизнь. Ты остервенело восстаешь против своей судьбы». Против цепочки обстоятельств, определивших ту жизнь, которой ты живешь. Твой идеал существует, но он вечно недостижим. Если он явится к тебе, то лишь за тем, чтобы высмеять твое положение, и сделает это ненарочно. Ты сам признаешь в нем собственный крах. Лучше вообще с ним не встречаться. Лучше вообще ни с кем не встречаться. Где-то складывается другая ситуация, чуть более благоприятная, чем эта, идеальная для тебя ситуация. Где-то есть подходящий для тебя мир, только ты никогда его не найдешь. А если и найдешь, будет слишком поздно. Так я говорил себе после всего, что со мной случилось». Расставшись с Идой, я с головой ушел в учебу. Я ни с кем не общался, кроме тех, от кого зависели мои экзамены. Твоя мама кормит тебя грудью. Ты сосешь ее беззубыми деснами. Она становится твоей едой. Ты сосешь маму и растешь. Ты превращаешь маму в себя. Я тоже хотел бы пройти через такое переливание, выделиться из самого себя, секретироваться и вскормить, вырастить кого-то еще, дав ему все лучшее, что у меня есть. А вот что мне до сих пор неприятно, так это то, что моя мать была довольна тем, как все получилось, тем, что я в одночасье от всего отрекся. Я ни о чем ей не рассказывал, но было прекрасно видно, что мне плохо. Я целое лето не выходил из дома. «А что же Ида?» «Исчезла?» — спросила мать. «Да так, — сделал я неопределенный жест. Я ничего к этому не добавил и ни в чем не оправдывался. Мать и не настаивала, вопрос был закрыт». Мать предпочитала иметь в доме слабака, который, как выяснилось, не сумел дать бой жизни. «Лишь бы удержать меня при себе на какое-то время, увидеть...» как я вступлю на жизненный путь, отучусь в университете, получу диплом, ради этого она поступилась уважением ко мне. Домашние — это те, кто любит тебя, невзирая ни на что. Их любовь отличается от любви других людей именно тем, что она ни на чем не основана и не нуждается в обосновании. Только мне ни к чему любовь, которая не ставит условий. В тот раз моя мать доказала мне, что она моя мать, человек, который, может, и презирает меня за мое поведение, но при этом продолжает любить. «Если и я так поступлю, надавай мне по морде».